Глава двенадцатая. Синдикат Саламандра. Председатель ГХ Бонди позвонил в колокольчик и поднялся с места. «Милостивые государи», — начал он, — «имею честь объявить чрезвычайное общее собрание акционеров Тихоокеанской экспортной компании открытым, приветствую всех присутствующих и благодарю их за участие в нашем многолюдном собрании». «Господа», — продолжал он взволнованно, — На мою долю выпала тяжелая обязанность сообщить вам печальное известие. Капитана Яна Вантоха больше нет. Умер наш, если можно так выразиться, основатель. Отец счастливой идеи завязать торговые сношения с тысячами островов далекого Тихого океана. Наш первый капитан и самый преданный сотрудник. Он скончался в начале этого года на борту нашего парохода «Шарка». недалеко от острова Фаннинга, скончался от апоплексического удара при исполнении служебных обязанностей. «Видно, какой-нибудь скандал устроил», — подумал Бонди. «Прошу вас почтить его светлую память вставанием». Присутствующие поднялись гремя стульями и застыли в торжественном молчании, обеспокоенные одной и той же мыслью, как бы общее собрание не слишком затянулось. «Бедный мой товарищ Вантох», — с искренним огорчением думал Гехабонди. Что-то с ним теперь. Скорее всего, спустили в море на доске. Вот, должно быть, плюхнулся. Да, славный был малый, и глаза такие голубые. «Благодарю вас, господа», — коротко добавил Гехабонди, что вы с таким чувством воздали должное памяти моего личного друга, капитана Вантоха. «Прошу господина директора Воловка доложить нам, к каким хозяйственным итогам пришла так в текущем году. Цифры еще не окончательны, но не следует ожидать, чтобы они могли существенно измениться к концу года. Итак, пожалуйста». «Милостивейшие государи», — зажурчал господин директор Воловка, «и пошел, и пошел. Положение со сбытом жемчуга в высшей степени неудовлетворительно». Когда в прошлом году добыча жемчуга возросла почти в 20 раз по сравнению с благоприятным для вас 1925 годом, жемчуг начал катастрофически падать в цене, и это падение дошло до 65%. Правление решило поэтому не выпускать на рынок добычу нынешнего года, а держать ее на складе, пока не повысится спрос. К сожалению, с осени прошлого года жемчуг вышел из моды, Очевидно, потому что он так подешевел. В настоящий момент в нашем амстердамском отделении находится на складе свыше двухсот тысяч жемчужин, которые сейчас почти невозможно сбыть. Наоборот, в текущем году, — продолжал журчать директор Воловка, — добыча жемчуга значительно понизилась. Пришлось отказаться от ряда месторождений, потому что доходы от них не окупают стоимости рейсов в эти места. По-видимому, месторождения, открытые два или три года назад, в большей или меньшей степени исчерпаны. Правление решило поэтому обратить внимание на другие продукты морских глубин, как-то кораллы, раковины и губки. И действительно, рынок кораллов и других украшений удалось оживить, но пока эта конъюнктура пошла на пользу больше итальянским, чем тихоокеанским кораллам. Правление изучает также вопрос о возможности интенсивного рыболовства в водах Тихого океана. Главный вопрос заключается в том, как доставлять тамошнюю рыбу на европейские рынки. Имеющаяся пока информация не слишком благоприятна. «В противоположность этому», — вещал дальше директор, слегка повысив голос, «несколько возросли обороты по торговле разными побочными товарами, а именно — Вывоз на Тихоокеанские острова текстильных изделий, эмалированной посуды, радиоаппаратуры и перчаток. Эта торговля имеет тенденцию к дальнейшему расширению и развитию. Уже в текущем году ее баланс будет сведен со сравнительно ничтожным дефицитом. Однако совершенно исключено, чтобы компания выплатила в конце года какие-либо дивиденды по своим акциям. В связи с этим правление заранее оповещает, что на этот раз оно отказывается от всяких тантьем и вознаграждений. Наступило длительное и тягостное молчание. «Как он выглядит, этот остров Фанинга», — думал Г.Х. Бонзи. «Бедняга Ванта умер, как настоящий моряк. Жалко его, славный был парень, и не такой уж старый, не старше меня». Наконец слово попросил доктор Губка. Дальше мы приводим протокол чрезвычайного общего собрания акционеров Тихоокеанской экспортной компании. Доктор Губка спрашивает, не имеется ли в виду ликвидация так? ГХ Бонди отвечает, что по этому вопросу правление решило выждать дальнейших предложений. Луи Бонанфан выразил упрек, что у компании не было на местах постоянных представителей для приемки жемчуга, которые контролировали бы, производится ли добыча жемчуга достаточно интенсивно и технически правильно. Директор Воловка указывает, что этот вопрос подвергался обсуждению, но было признано, что такая мера слишком увеличила бы административные расходы предприятия, потребовалось бы не меньше 300 постоянно оплачиваемых агентов. Благоволите также принять в соображение невозможность контролировать, сдают ли эти агенты весь найденный жемчуг. М. Х. Бринкелер спрашивает, можно ли полагаться на то, что саламандры действительно сдают весь жемчуг, который находят, и не отдают ли они его еще кому-нибудь, кроме доверенных лиц компании. Г. Х. Бонди констатирует, что это первое публичное упоминание о саламандрах, До сих пор компания придерживалась правила не приводить подробности о том, каким способом производится добыча жемчуга. Он подчеркивает, что именно поэтому было выбрано скромное название «Тихоокеанская экспортная компания». М.Х. Бринкелер задает вопрос, воспрещается ли здесь говорить о вещах, затрагивающих интересы компании, которые, к тому же, давно известны самой широкой общественности. Г.Х. Бонди отвечает, что это не воспрещается, но является новшеством. Он рад, что отныне можно говорить об этом открыто. На первый вопрос господина Бринкелера он может ответить, что, по его сведениям, нет никаких оснований сомневаться в полнейшей честности и работоспособности саламандр, занятых на добыче жемчуга и кораллов. Надо, однако, считаться с тем, что известные нам до сих пор месторождения жемчуга в значительной мере исчерпаны — или будут исчерпаны в более или менее близком будущем. Именно в поисках новых месторождений умер наш незабвенный сотрудник-капитан Ван Тох, на пути к островам, не эксплуатировавшимся до сих пор. Пока что мы не можем заменить его человеком, который обладал бы таким же опытом, такой же безупречной честностью и любовью к делу. Полковник Брайт полностью признает заслуги покойного капитана Ван Тоха. Однако он отмечает, что капитан, на кончине которого мы глубоко скорбим, слишком нянчился с упомянутыми саламандрами. Возгласы одобрения. Не было никакой надобности снабжать саламандр ножами и другими инструментами такого первоклассного качества, как это делал покойный Иван Тох. Не было никакой надобности так много тратить на их кормежку. Можно было бы значительно снизить расходы, связанные с содержанием саламандр, и тем самым повысить доходность наших предприятий». Шумные аплодисменты. Вице-председатель Джей Джильберт соглашается с полковником Брайтом, но подчеркивает, что при жизни капитана Вантоха это было неосуществимо. Капитан Ван Тох уверял, что у него имеются личные обязательства по отношению к Саламандрам. По разным причинам было невозможно и нежелательно оставлять без внимания требования старика. Курт фон Фриш спрашивает, нельзя ли использовать саламандр как-нибудь иначе, в частности, более выгодно, чем на добыче жемчуга. Следовало бы подумать об их прирожденных, так сказать, бобровых способностях к постройке плотины и прочих сооружений под водой. Можно было бы использовать их для углубления гаваней, постройки молов и для других технических работ под водой. ГХ Абонди сообщает, что правление тщательно рассматривает этот вопрос — В этом направлении бесспорно открываются огромные возможности. Он указывает, что число саламандр, находящихся в собственности компании, составляет в настоящее время приблизительно 6 миллионов. Если учесть, что пара саламандр дает в год около 100 головастиков, то в будущем году мы будем иметь в своем распоряжении до 300 миллионов саламандр. Через 10 лет численность их достигнет прямо астрономической цифры. Г.Х. Бонди спрашивает, что компания намерена делать с этим необычным множеством саламандр, которых уже сейчас, за недостатком естественного корма, приходится подкармливать на саламандровых фермах копрой, картофелем, кукурузой и тому подобным. Курт фон Фриш спрашивает, съедобны ли саламандры. Джей Джильберт. Ни в коем случае. Точно так же их кожа ни на что не годится. Бонанфан задает правлению вопрос — Что же в таком случае оно намерено предпринять? Г.Х. Бонди встает. «Милостивые государи, мы созвали настоящее чрезвычайное общее собрание для того, чтобы открыто заявить о крайне неблагоприятных перспективах нашей компании, которая, позвольте мне с гордостью напомнить это, в прошлые годы приносила дивиденды в размере от 20 до 23 процентов». помимо прочно консолидированных резервных фондов и различных отчислений. Теперь мы стоим на распутье. Тот способ ведения дел, который оправдывал наши ожидания в прошлые годы, на практике изжит. Нам остается лишь искать новые пути. Возгласы — превосходно. Я усмотрел бы, господа, веление судьбы в том факте, что именно в этот момент нас покинул наш замечательный капитан и преданный друг, Иван Тох. С его личностью была связана романтическая, красивая и, скажу прямо, довольно сумасбродная идея торговли жемчугом. Я считаю ее уже законченной главой нашей деятельности. Она имела свое, так сказать, экзотическое очарование, но не годилась для современной эпохи. Милостивые государи, жемчуг не может быть объектом грандиозного вертикально и горизонтально разветвленного предприятия. Лично для меня это дело с жемчугом служило только небольшим развлечением. Движение в зале. Да, господа, развлечением, которое и вам, и мне принесло порядочный денег. Кроме того, на первых порах нашей деятельности саламандры обладали, я сказал бы, некоторой прелестью новизны. 300 миллионов саламандр не будут уже обладать такой прелестью. Смех. Я сказал «новые пути». Пока был жив мой добрый друг, капитан Ван Тох, исключена была всякая возможность придать нашему предприятию иной характер, чем тот, который я назвал бы стилем капитана Вантоха. Тоха. С места «Почему?» «Потому что у меня слишком много вкуса, чтобы смешивать различные стили». Стиль капитана Вантоха это был, я сказал бы, стиль приключенческих романов. Это был стиль Джека Лондона, Джозефа Конрада и тому подобное. Старый, экзотический, колониальный, почти героический стиль. Не отрицаю, он по-своему увлекал меня. Но после смерти капитана Ван Тоха мы не имеем права продолжать эту авантюрную, ребяческую эпопею. Перед нами, господа, не новая глава, а новая концепция. Задача для нового и при том существенно иного творческого замысла. С места «Вы говорите об этом как о романе?» «Да, милостивый государь, вы правы. Торговля интересует меня как художника. Без известного творческого воображения вы никогда не выдумаете ничего нового. Мы должны быть поэтами, если не хотим, чтобы мир остановился». Аплодисменты. Г. Х. кланяется. «Я, господа, с сожалением подвожу черту под этой, так сказать, вантоховской главой». В ней мы и жили то, что было авантюрного и детского в нас самих. Пора окончить сказку о жемчугах и кораллах. синдбад мореход умер, господа. Вопрос в том, что предпринять теперь? С места. Об этом мы вас и спрашиваем. Ну так вот, господа. Благоволите взять карандаши и пишите. 6 миллионов. Написали? Помножьте на 50. Получается триста миллионов, не так ли? помножьте опять на 50. Это 15 миллиардов, правда? А теперь, господа, будьте так добры и посоветуйте, что нам делать через три года с 15 миллиардами саламандр. Как мы их используем, как мы их прокормим и так далее. С места. «ну и пусть передохнут». Да, но разве не жалко? Разве вы не учитываете, что каждая саламандра представляет собой некую экономическую ценность, Ценность рабочей силы, которая ждет своего применения. Господа, с шестью миллионами саламандр мы еще можем как-то управиться. С тремистами миллионами это будет потруднее. Но 15 миллиардов саламандр, господа, это просто захлестнет нас с головой. Саламандры съедят компанию. Вот так. С места. «Вы будете отвечать за это? Вы затеяли все дело с саламандрами». ГХ Бонди поднял голову. Я полностью принимаю на себя ответственность, господа. Кто хочет, может немедленно избавиться от акций Тихоокеанской экспортной компании. Я готов заплатить за каждую акцию? С места сколько? Полную стоимость, милостивый государь. Общий шум. Президиум объявляет перерыв на 10 минут. По возобновлении заседания слово просит М. М.Х. Бринклер. Он выражает свое удовлетворение по поводу того, что саламандры столь бурно размножаются. тем самым увеличивая имущество компании. Однако, господа, было бы явной нелепостью разводить их даром. Если у нас самих нет для них подходящей работы, то я от имени группа акционеров предлагаю просто-напросто продавать «Саламандр» как рабочую силу всякому, кто собирается предпринять какие-либо работы в воде или под водой. Аплодисменты. Прокормление «Саламандры» обходится в несколько сантимов в день — Если продавать пару саламандр, скажем, за 100 франков, и если рабочая саламандра может выжить, допустим, хотя бы один год, то любой предприниматель, шутя, купит такое капиталовложение. Возгласы одобрения. Джей Джильберт отмечает, что саламандры достигают значительно большего возраста, чем один год. За отсутствием достаточно продолжительных наблюдений срок их жизни вообще еще не установлен. М.Х. Бринклер вносит после этого поправку к своему проекту, предлагая, чтобы цена одной пары саламандр была в таком случае повышена до 300 франков с доставкой в порт. Господин Вейсбергер спрашивает, какие, собственно, работы могли бы выполнять саламандры. Директор Воловка. По своим врожденным инстинктам и по необычайной технической сметке, саламандры годятся для строительства плотин, дампы, волнорезов, для углубления гавани и каналов. Для удаления мелей и илистых наносов, для очистки водных путей сообщения. Они могут укреплять и регулировать морские побережья, расширять пространство занятой суши и тому подобное. Во всех этих случаях речь идет о колоссальных работах, требующих сотни и тысячи рабочих рук. О работах настолько обширных, что даже современная техника никогда не отважится взяться за них, пока не будет иметь в своем распоряжении неслыханно дешевую рабочую силу. Возгласы. Правильно, превосходно. Доктор Губко высказывает предположение, что, продавая «Саламандр», которые смогут, вероятно, размножаться и у новых владельцев, компания потеряет монополию на «Саламандр». Он предлагает не продавать, а только отдавать в наем предпринимателям водных сооружений рабочие колонны надлежащим образом выдрессированных «Саламандр», ставя условием, чтобы их возможное потомство поступало в собственность компании. Директор Воловка указывает, что невозможно уследить в воде за миллионами или даже миллиардами саламандр, а тем паче за их пометом. К сожалению, много саламандр было уже украдено для зоологических садов и зверинцев. Полковник Брайт. Следовало бы продавать или отдавать в наем только саламандр самцов, чтобы они не могли размножаться нигде, кроме саламандровых инкубаторов и ферм, составляющих собственность компании. Директор Воловка. Мы не можем утверждать, что саламандровые фермы составляют собственность компании. Нельзя приобрести в собственность или в исключительное пользование участок морского дна. Юридический вопрос, кому, собственно, принадлежат саламандры, живущие, например, в территориальных водах Ее Величества Королевы Нидерландской, очень неясен и может вызвать много споров. Волнение в зале. В большинстве случаев за нами не обеспечено даже право рыболовства. Мы, господа, устраивали свои саламандровые фермы на Тихоокеанских островах, так сказать, нелегально. Волнение усиливается. Джей Джильберт отвечает полковнику Брайту, что по имеющимся наблюдениям, изолированные саламандры-самцы через некоторое время утрачивают свою бодрость и работоспособность. Они становятся вялыми, безжизненными и гибнут от тоски. Курт фон Фриш спрашивает, нельзя ли перед продажей охолощать или стерилизовать саламандр. Джей Джильберт. Это было бы слишком дорого. Короче, мы не можем помешать дальнейшему размножению проданных саламандр. Господин Вейсбергер, как член общества покровительства животным, просит, чтобы намечаемая продажа саламандр производилась гуманным способом, не оскорбляющим человеческих чувств. Джей Джильберт благодарит за это указание. Само собой разумеется, что поимка и перевозка саламандр будут поручены обученному персоналу и подчинены соответствующему надзору. Однако мы не можем отвечать за то, как будут обращаться с «Саламандрами» предприниматели, которые их купят. Господин Вейсбергер заявляет, что он удовлетворен разъяснениями вице-председателя Джей Джильберта. Аплодисменты. Г. Х. Бонди. «Прежде всего, господа, откажемся от мысли сохранить в будущем монополию на «Саламандр». К сожалению, согласно действующему законодательству, мы не можем получить на них патент». Смех. Свое привилегированное положение в области торговли саламандрами мы можем и должны закрепить другим способом. Но в качестве необходимой предпосылки для этого мы должны взяться за дело в ином стиле и в гораздо более обширном масштабе, чем до сих пор. Возгласы «Слушайте!» Передо мной, господа, лежит целая пачка предварительных соглашений, и правление предлагает создать новый вертикальный трест под названием «Синдикат Саламандра». Членами синдиката, кроме нашей компании, стали бы определенные крупные предприятия и мощные финансовые группы. Например, один известный концерн, который будет изготавливать специальные металлические инструменты для саламандр. С места «Вы имеете в виду аммиак?» «Да, милостивый государь, я говорю о аммиак». Затем химический и пищевой картель, который будет изготавливать дешевый патентованный корм для саламандр. Группа транспортных компаний, которая берется на основании имеющегося опыта сконструировать и запатентовать специальные гигиенические резервуары для перевозки саламандр. Блок страховых обществ, который займется страхованием купленных животных на случай увечья или гибели как при перевозке, так и на месте их работы. Наконец, разные лица, которые связаны с промышленностью, экспортом и банками, и которых пока, по весьма серьезным соображениям, мы называть не будем. Достаточно, если я скажу вам, господа, что этот синдикат будет располагать на первых порах четырьмястами миллионами фунтов стерлингов. Волнение в зале. В этой папке, друзья мои, находится соглашение, которое достаточно только подписать, чтобы возникла одна из величайших экономических организаций наших дней. Правление просит вас, господа, предоставить ему полномочия, необходимые для создания этого исполинского концерна, задачей которого будет рациональное разведение и эксплуатация «Саламандра». Аплодисменты и возгласы протеста. Благоволите, господа, учесть выгоды такого объединения. Синдикат «Саламандра» будет поставлять не только «Саламандр», но также все инструменты и корм для «Саламандр». то есть кукурузу, крахмалистые вещества, говяжье сало и сахар для миллиардов подкармливаемых животных. Далее синдикат берет на себя перевозку, страхование, ветеринарный надзор и прочее. Причем все это по самым низким тарифам, обеспечивающим нам, если не монополию, то во всяком случае абсолютный перевес над любым конкурирующим предприятием, которое захотело бы продавать «Саламандр». Пусть кто-нибудь попробует, господа. «Недолго он будет соперничать с нами». Возгласы «Браво». Но это не все. Синдикат Саламандра будет поставлять все материалы для подводных работ, производимых саламандрами. Вот почему за нами стоит также тяжелая промышленность. Стоят цемент, строевой лес и кирпич. С места «Еще неизвестно, как саламандры будут работать». Господа, в настоящий момент 12 тысяч саламандр — Заняты в Сайгонском порту на работах по сооружению новых доков, пристаней и молов» с места «Этого вы нам не говорили». «Не говорил. Это первый опыт в большом масштабе». Этот опыт, господа, дал в высшей степени удовлетворительные результаты. Сейчас уже не приходится сомневаться в будущности «Саламандр». Шумные аплодисменты. Но и это не все. Этим далеко еще не исчерпываются задачи синдиката. Синдикат будет подыскивать на всем земном шаре работу для миллионов саламандр. Он будет разрабатывать идеи и общие планы покорения моря. Будет пропагандировать утопию и грандиозные мечты. Будет поставлять проекты новых берегов и каналов, плотин, связывающих между собой целые континенты, искусственных островков для трансокеанской авиации, новых материков, воздвигаемых среди океана. В этом будущее человечества. Господа, четыре пятых земной поверхности покрыты морем. Это, бесспорно, слишком много. Карта распределения суши и моря на нашей планете должна быть исправлена. Мы дадим миру рабочих моря, господа. Это будет уже не стиль капитана Ван Тоха. Приключенческую сказку о жемчугах мы заменим гимном труда. Одно из двух. Либо мы останемся мелкими лавочниками, либо будем творить. Но если мы не сумеем мыслить в масштабе материков и океанов, значит, мы не доросли до своих возможностей. Здесь рассуждали о том, за сколько надо продавать пару саламандр. Я хотел бы, чтобы мы мыслили в масштабах миллиардов саламандр, десятков миллионов рабочих рук, преобразований земной коры, нового сотворения мира и новых геологических эпох. Мы можем теперь говорить о будущих Атлантидах, о старых континентах, все далее наступающих на Всемирный океан, о новых материках, которые создаст само человечество. Простите, господа, возможно, это звучит для вас как утопия. Да, мы действительно вступаем в царство утопии. Да, друзья мои, мы уже находимся в нем. Нам остается лишь обдумать техническую сторону вопроса о будущем Саламандра. С места И экономическую Да, особенно экономическую Господа, наша компания слишком мала для того, чтобы она сама сумела эксплуатировать миллиарды саламандр Для этого у нас не хватит ни финансовых, ни политических возможностей Если мы начнем менять карту суши и моря, то этим, господа, заинтересуются и великие державы Не будем говорить об этом, не станем упоминать о высокопоставленных лицах, которые уже сейчас весьма благосклонно относятся к синдикату. Но прошу вас, господа, не упускайте из виду беспредельный размах того дела, за или против которого вы будете сейчас голосовать. Продолжительные, восторженные аплодисменты. Возгласы «Браво! Превосходно!» Перед голосованием пришлось, однако, обещать, что по акциям Тихоокеанской экспортной компании в этом году будет выплачен по крайней мере 10 дивиденд за счет резервных фондов. После этого за предложение правления проголосовало 87% акций и только 13% было против. Таким образом, предложение было принято. Синдикат Саламандра вступил в жизнь. ГХ Бонди поздравляли. Вы очень красиво говорили, господин Бонди, похвалил его старый Сиги Вейсбергер. Очень красиво. Но скажите, как пришла вам в голову эта идея? Как? Рассеянно ответил Г.Х. Ха Бонди. По совести говоря, господин Вейсбергер, я сделал это в память старика Вантоха. Он так носился со своими саламандрами. Что он бедняга сказал бы, если бы его тапобойс дали подохнуть или истребили их каких тапобойс? А этих — чудовищ-саламандр. Теперь, когда они представляют собой какую-то ценность, с ними будут, по крайней мере, прилично обращаться. Больше эти твари ни на что не годятся, господин Вейсбергер. Разве только для какого-нибудь фантастического предприятия? «Не понимаю», — сказал Вейсбергер. «А вы видели уже когда-нибудь саламандру, господин Бонди? Я, собственно, не знаю, что это такое. Скажите, пожалуйста, как они выглядят?» Этого, господин Вейсбергер, я вам не скажу. Знаю ли я, что такое саламандра? А зачем мне это знать? Разве у меня есть время заниматься вопросом о том, как они выглядят? Я должен радоваться, что мы сколотили этот синдикат.